Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах и об императорах запрещают. Слушайте меня, первобытные брачи, мамонты и бронтозаврихи. Эмие, история кончилась. Нет, нет, не кончилось. звонка еще не было, — возразили из угла. — Какая это там амеба из простейших? — так высказалось, — спросил Кириков. — Я же говорю не об уроке истории, а о, о. об истории человечества, о прекрасной воинственной пышной истории. Круг истории замыкается. Большевики повернули Россию вспять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 скакали через парты. — Станем же на четвереньки, милые мои, — троглодиты, — веселился Аме, и вознесем мохнатый вой из вечной ночи, в которую мы впадем. Ой, у У-у-у-у! — обрадовался новому развлечению класс. Некоторые, войдя в роль, забегали на четвереньках по проходу. Остальные корчились от хохта. Кто-то запел. — Да и темные ночки, да я боюсь, Троглодитка моя Маруся, Эх, Маруся, троглодитка, Брось трепаться, проводи-ка. Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающейся физиономии. — Но я не мог ловить это скользкое что-то меня самого захватило зловещее веселье класса хотелось полазить на четвереньках и немножко повыть отсутствие хвоста огорчало но не портило впечатление я уже чувствовал как гнется почва швамбрании под шагом вступающих на нее мамонтов ребята ребята хватит закричал опомнившийся костяжук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 Я поймал в памяти крапивного человека, квасниковку, часы, мухомор-паган-пашу и частную собственность лысого мешочника. И эмюэ, э-немоя, стало э-открытым. Разоблачение состоялось. Кирикова убрали.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 Оська, и на его всегда путавшие слова спросунок говорит. Готен тотов убивать, да? Не готен тотов, а гугенотов, отвечаю я. И не Гугенотов, а внучков. И не убивать а до смерти обить. Лёля, — спрашивает друг сонный Оська. А в Риме в церкви тоже? троглодиты представляли. — Не троглодиты, а гладиаторы, — говорю я. — Троглодиты — это... Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по брани. Я рассказываю оське, что они скрываются среди огромных доисторических папоротников. Папонты пасутся в маморотниках, Повторяет Оська во сне.